Глава третья «Начнем с главного», — произнес Райан, присев на краешек подоконника. «О том, что ты видел меня здесь, что я жив, не должна знать ни одна живая душа. И раз уж случилось так, что теперь ты об этом знаешь...» А смерти, несмотря на излишне пренебрежительное отношение к уставу, конечно, не заслуживаешь. Есть два варианта дальнейшего развития событий. Или ты сам забываешь о нашей встрече, как будто ее и не было, и даешь мне клятву молчать. Тогда тебе, возможно, придется лгать или утаивать эти сведения от людей, которые будут иметь право задавать вопросы. Или я работаю с твоей памятью и убираю оттуда ненужную информацию. Тогда ты действительно ничего не будешь обо мне знать. И лгать или проговориться при более настойчивом допросе тебе не придется. Выбор за тобой». Бледный и все еще растерянный Реймонд несколько мгновений молчал, осознавая смысл обращенных к нему слов потом поднял на ищущего глаза и ответил решительно и твердо: «Пусть будет так, как нужно для блага клана и вашей безопасности. Моё желание в данном случае значения не имеет. Но если вы сочтёте возможным доверить мне хранение этой тайны, я предпочту умереть, чем выдать ее кому бы то ни было». Горячо закончил он. Райан чуть заметно улыбнулся и кивнул головой. «Хорошо, я приму решение позже». «Еще меня по-прежнему удивляет появление отряда ищущих в западном домене. Почему поиски сына-хранителей привели тебя именно сюда?» — спросил он. «Это получилось случайно, мэтр Райан?» — неуверенно начал Рэй. Когда стало известно о случившемся, я сразу отправил отчет в черток, но время шло, а ответ так и не приходил. С того момента, как вы, то есть когда было объявлено о казни, клан ищущих был передан введение глав кланов, танцующих и стражей. И, возможно, вследствие этого система обмена информацией стала работать несколько. «Менее четко. А ситуация требовала действий. Агенты докладывали, что обстановка во дворце все более накаляется, а никаких следов похитителей ни нам, ни императорской гвардии найти не удалось. Мне казалось, что время безвозвратно уходит, и я попытался сделать то, что виделось мне, правильным. Взял людей и начал поисковую операцию». Сам Реймонд замялся, вспомнив слова Беркута о пренебрежении уставом. Однако тот, к его удивлению, лишь задумчиво кивнул и согласился. «Ты прав. Упущенное время может стоить очень дорого. У тебя был конкретный план или ты действовал на удачу?» Но «У меня возникла одна теория. Мы стали проверять ее. И, возможно, я ошибаюсь, но, кажется, нам все таки удалось напасть на след похитителей». И Реймонд рассказал, как решил искать случайных свидетелей преступления, как четверо суток его люди безрезультатно мотались по дорогам Империи, и как в трактире в Линдейле». Ему неожиданно улыбнулась удача. «Интересно», — протянул Райан, дослушав до конца, «твоя теория кажется мне не лишенной здравого смысла, но вот направление поисков...» «Зачем банде разбойников, пусть даже ведущих охоту на одаренных, похищать сына императора? Они же не самоубийцы?» «Спящая искра не представляет для них особого интереса. И уж точно не стоит того, чтобы привлекать к себе такое внимание. Если только здесь не замешан кто-нибудь еще, действующий чужими руками... В любом случае, эта версия заслуживает того, чтобы ее проверить. Раз уж твой отряд оказался здесь...» «Пожалуй, стоит нанести визит в их лагерь, разворошить это осиное гнездо и посмотреть, какую еще грязь оно скрывает внутри». «Так эта банда действительно существует? Снова появились охотники за живыми источниками?» — пораженно спросил Реймонд. «Да, и орудуют в окрестностях весьма беззастенчиво. Похищают...» и кладут на алтарь всякого, имеющего хоть малейшие признаки проявления дара, и убивают медленно и мучительно, даже если им в руки попадает женщина или ребенок. «В общем, все в лучших традициях отступников», — мрачно пояснил Райан. «Пока чертогу неизвестно об их бесчинствах, они чувствуют себя уверенно и упиваются безнаказанностью». Крестьяне запуганы и не смеют просить о помощи, и разбойники думают, что так будет всегда. Однако твой рассказ подтверждает, что слухи ползут, и ползут быстро. Не сегодня-завтра они достигнут чертога. Но ждать, пока совет отправит проверяющего с отрядом бойцов, мы не станем. У Реймонда загорелись глаза, а совместной операции с Беркутом Он мог только мечтать. Я и мои люди сделаем все возможное, чтобы выкорчивать эту позорищую темных заразу, возбужденно воскликнул он. Но как мы найдем их? Вы знаете, где они скрываются, мэтор? Да, расположение их лагеря мне известно, и разбит он весьма удачно. Атаковать их внезапно будет непросто. И еще сложнее будет сделать так, чтобы никто не ушел живым. Но нам придется справиться с этой непростой задачей». Райн задумался. «Конечно, необходимо разработать детальный план операции с учетом небольшого количества сил, которыми мы располагаем. Сегодня ночью я встречаюсь с недавно завербованным осведомителем который очень удачно подвернулся мне под руку несколько дней назад. И попытаюсь получить больше информации об охране лагеря разбойников и количестве одаренных среди них. Но, полагаю, в любом случае нам придется прибегнуть к помощи местных крестьян. Но мэтр, Рей был ошарашен, разве простые крестьяне смогут сражаться с разбойниками? «Стоит ли привлекать их к такой ответственной и опасной операции?» «У нас не очень-то есть из чего выбирать», — усмехнулся Райн. «Разбойники значительно превосходят нас численностью, пусть не одаренных, но обычных бойцов. Чтобы окружить лагерь, у нас просто не хватит людей. Кроме того, когда крестьяне защищают свои семьи и дома», Сражаются они пусть неумело, но очень отчаянно и, как следствие, эффективно. У меня недавно была возможность в этом убедиться. Так что поверь мне, их участие будет отнюдь не лишним. Пожалуй, стоит завтра отправить Илаиту пообщаться по этому поводу с Верданом и Никодимом. Илаиту? удивленно переспросил Рэй. Да. «У нее богатый опыт общения с крестьянскими старостами. Кстати, ты можешь сам в этом убедиться, если составишь ей компанию, а заодно и позаботишься о ее безопасности», — усмехнулся Райан. «Да, мэтр, я так и сделаю», — сказал Рэй и, немного посомневавшись, продолжил. «Могу я задать один вопрос?» Ищущий как-то странно посмотрел на него, но все таки кивнул. Как скрыть от моих людей, кто руководит операцией, если вы будете участвовать в ней лично? Я уже подумал об этом. И у меня есть мысль, как решить эту проблему. Завтра я займусь доработкой одного артефакта. Договорить он не успел. В комнату заглянул Жак. Госпожа просила передать, что ужин на столе дожидается выпалил он с порога ну что ж не будем заставлять илаиту волноваться кивнул райан детали операции мы можем обсудить позже идем они спустились в гостиную и девушка увидев их облегченно и радостно улыбнулась видимо несмотря на заверение райна она все же опасалась оставлять их наедине Стол действительно уже был накрыт, и, вопреки сомнениям ищущего, более чем разнообразно. Он похвалил предусмотрительность Говарда, позаботившегося о том, чтобы опоздавшие к ужину тоже не остались голодными, и с аппетитом принялся за еду. Уехав еще на рассвете, он успел только позавтракать на скорую руку, и сейчас с удовольствием компенсировал пропущенный обед. Реймонд же и Илоита больше ковырялись вилками в тарелках, чем действительно ели. Некоторое время в комнате царило молчание. «Расскажи, какие сплетни ходят нынче в столице?» Откидываясь на спинку стула и, грея в ладонях бокал вина, наконец спросил Райан. Что слышно про конклав и понтифика? Нет ли изменений в составе совета? Полагаю, я многое упустил, выпав из привычного информационного потока. Реймонд был немного удивлен, услышав эти слова. Он не решался задавать вопросов, но был уверен, что если Великий Тан жив, несмотря на то, что все считают его мертвым, Значит, все сведения, связанные с его обвинением и казнью, являются частью какого-то масштабного плана. Но вот почему Беркут не владеет при этом всей полнотой информации, было ему не очень понятно. Однако он пришел к выводу, что, возможно, это обусловлено мерами предосторожности, необходимыми для соблюдения режима секретности. Рэй начал рассказывать все последние новости время от времени, поглядывая на ищущего, чтобы убедиться, что тот или иной факт ему интересен. Беркут слушал внимательно, иногда отпуская комментарий или шутку, и посерьезнел лишь однажды. Рэй как раз говорил, что Пантифик в последнее время мечет громы и молнии, и, похоже, лишил расположения одного из своих главных любимчиков — По крайней мере, так единогласно решил двор, приметив, что только этот кардинал не участвует в поиске наследника. «Кто же этот злосчастный бедолага?» — уточнил Райан с улыбкой. «Кардинал Норман Легре. Видящий». Улыбка мгновенно сползла с лица Райана при этих словах. На лбу пролегла глубокая складка. Некоторое время он молчал, а потом негромко поинтересовался. «И где же, коротая дни, опальный кардинал?» По слухам, отправлен в ссылку на окраину империи, но достоверность этих сведений подтвердить пока не удалось. По лицу ищущего пробежала легкая тень раздражения, но он быстро справился с собой и перевел тему. «Ну а что о взлетах и падениях слышно в чертоге? Кому не повезло попасть в немилость? А кто пользуется особым расположением?» — спросил он, как показалось Рэю немного напряженно. «Ну, из курьезов, воздающая, говорят, за что-то обиделась на главу клана оружейников. Да так сильно, что после их душевной беседы ему понадобилась помощь целителя». «В общем-то, я не слишком удивлен, хмыкнул Райан. «Интересно только, в чем же эта сверда угораздила так проколоться?» Реймонд пожал плечами. «К сожалению, тоже не располагаю сведениями. Знаю только, что замять ссору верховная жрица поручила своей правой руке, танцующему с мечами». И он с этой задачей успешно справился. Конфликтов больше не было. Правда, говорят, что воздающая до сих пор не желает разговаривать с оружейником. Но это тоже непроверенная информация. Рэймонд так увлекся рассказом, что не сразу заметил реакцию ищущего, а, заметив удивленно замер. Тот был мрачнее тучи. «С чего ты взял, что...» Верховная жрица считает танцующего правой рукой. «Я ничего не утверждаю, мэтр Райан, и, возможно, неверно выразился. Но, насколько мне известно, на мэтра Эрика сейчас возложены очень широкие полномочия. Он почти все время находится подле верховной жрицы» и она доверяет ему контроль за исполнением наиболее важных задач. райан резко встал и подошел к окну распахнул его и несколько мгновений молча смотрел в посеннему по темное ночное небо пожалуй я увлекся беседой и теперь рискую опоздать на немаловажную для нас встречу произнес он наконец. «Может быть, я поеду тоже?» — робко подала голос, молчавшая все это время Илаита. «Не стоит, Саламандра», — покачал головой Райан. «После полуночи я вернусь. А тебе гораздо приятнее будет пообщаться с братом, чем скакать по промозглому ночному лесу. Но я...» — хотела возразить девушка, но Райан жестом прервал ее. «Будет лучше, если ты сегодня останешься здесь». Отрезал он и вышел из комнаты. Илоита проводила взглядом закрывшуюся дверь, вздохнула и посмотрела на Рэя. «Ты тоже считаешь, что мне стоит остаться и пообщаться с тобой?» Обиженно надув губы, спросила она. «Я привык, что когда он говорит, нужно подчиняться», — улыбнулся Рэй. «Расскажи мне о нем, попросила Илаита с мольбой в глазах. «Я совсем ничего не знаю о человеке, который так много значит для меня». Сказав это, она окончательно смутилась, покраснела и опустила глаза. «Прости, я не могу рассказать тебе того, о чем он не пожелал говорить сам». Немного растерянно ответил Рэй. «Могу лишь сказать, что для меня...» «Нет человека более достойного и безупречного». Илаита кивнула. «Давай я буду спрашивать, а ты отвечай, если сочтёшь возможным. Ладно?» «Он... Он великий тан? Я все услышала верно?» рей легонько кивнул. «Он возглавляет клан ищущих?» Снова кивок. Он учил тебя в академии? Это к нему ты мечтал попасть в ученики? Это ведь он учит тебя использовать дар? Вопросом на вопрос ответил Реймонд. Да, — счастливо улыбнулась Илаита. Мне кажется, когда он что-то объясняет, у меня вдруг просыпается способность сделать невозможное, и я это делаю. Значит, ты меня понимаешь, — улыбнулся Рэй. Ты правда допустил серьезную оплошность, приехав сюда, продолжила допрос девушка. Да, настолько серьезную, что мог за нее поплатиться жизнью, спросила она дрогнувшим голосом. Рэй опустил голову и тихо ответил. Мне кажется, жизнью я обязан тебе. Она подошла к нему, обняла сзади за шею и поцеловала в щеку. «Не говори глупости. Я знаю, он никогда не убил бы того, кто этого не заслуживает. Просто я почему-то очень за тебя испугалась». Реймонд молчал. Да, он тоже считал, что смог бы объяснить главе клана мотивы своих поступков и оправдаться. «Если бы это было не так...» Он никогда бы не решился на эту авантюру, но вспоминая отрешенный холод в глазах ищущего и неизбежность, летящей навстречу смерти, замерший за мгновение до удара, он подумал, что вполне мог и не успеть. Но Илаити говорить об этом, конечно, не стал. Послушай, Ита, я хотел сказать тебе проговорил рэй, не зная как начать и старательно подбирая слова ты понимаешь все что происходит сейчас рано или поздно должно закончиться и тогда мэт райн вернется в черток и возможно многое к чему ты привыкла изменится. «Не надо, Рэй, я уже не маленькая девочка, и все понимаю». Смотря перед собой, невидящим взором ответила сестра. «Но пока мне дано нечаянное счастье. Дай помечтать, что это навсегда».